Глава 51. Натали Банфис протянула паспорт и посадочный талон, готовясь подняться на борт самолета авиакомпании Air France, вылетающего в аэропорт имени Шарля де Голля. Огромный двухэтажный А380 должен был переправить через Атлантику в столицу Франции более 500 пассажиров и при условии попутного ветра прибыть на место через 7,5 часов после взлета. Однако Натали так и не поднялась по трапу. Двое мужчин в темных костюмах предъявили значки ФБР и преградили ей путь. «В чем дело?» – резко спросила она. «Пройдемте с нами, миссис Бонфис». «Я лечу в Париж. Мой багаж уже загружен в самолет». «Мы позаботились о том, чтобы его выгрузили». «Как вы посмели?» – взорвалась она. «Почему?» «Пожалуйста, пройдемте с нами. Не нужно устраивать сцен». Наталья оглянулась на других пассажиров, с любопытством уставившихся на нее и, резко развернувшись, направилась прочь от трапа. Когда она увидела Декера и Джейми настоящих рядом с Богортом, у нее исказилось лицо. «Какого черта вы со мной так поступаете?» — воскликнула она. «Нам необходимо побеседовать с вами, шагнув вперед», — сказал Рос. «Это срочно. Я уже рассказала вам все, что знаю. И еще я говорил вам никуда не уезжать из Вашингтона», — парировал Богорт. «Я понятия не имела, что это требование продолжает действовать и теперь, когда мы похоронили отца. Одно никак не связано с другим. Это требование будет действовать до тех пор, пока я не сообщу вам о его отмене». Натали повернулась к декеру «Это ведь все ваших рук дело, не так ли?» «Здесь есть место, где мы сможем поговорить без посторонних», — невозмутимо произнес Деккер. Сотрудники ФБР проводили Натали в помещение, расположенное напротив транспортера выдачи багажа. Там уже были Миллиган и Браун. «Спасибо за предупреждение, Деккер», — сказала Харпер, когда все вошли. «Миссис Бонфис, пожалуйста, садитесь», — сказал Богорт. Сев Натали скрестила руки на груди и обвела всех гневным взглядом. «Мне будет нужен адвокат?» — резко спросила она. «Не знаю», — ответил Богорт. «А вы считаете, он вам нужен?» Когда ФБР снимает тебя с самолета, невольно начинаешь думать, что адвокат потребуется, даже если ты ни в чем не виноват. Мы вас пока что не арестовываем, поэтому еще не зачитали вам правила Миранды. «Правило Миранды. Юридическое требование в США, согласно которому задерживаемый по подозрению в том или ином преступлении, должен быть уведомлен о своих правах до начала допроса». «Следовательно, присутствие адвоката во время нашей беседы с вами не обязательно, но вы имеете право пригласить адвоката, и также вы имеете право не отвечать на наши вопросы. Просто спросите то, что вам нужно, черт побери, быть может, я еще успею на свой рейс». «Этого не произойдет», – твердо произнес Богорд, – «но мы начинаем задавать вопросы». Натали сверкнула на него взглядом. Росс оглянулся на Деккера, и тот спросил. «С чего это вы вдруг так поспешно решили вернуться во Францию? Кажется, вы говорили, что собираетесь развестись со своим мужем». «Собираюсь, но так уж получилось, что моя дочь осталась с ним, я хочу ее забрать». «И привести сюда?» — спросил Деккер. «Я еще не решила. Я пока что в полной неопределенности. Возможно, я буду жить у своей матери, по крайней мере, какое-то время. Но какое это имеет отношение к тому, почему вы сняли меня с самолета, черт возьми?» «И горные долги». Натали не могла скрыть своего изумления. «Твою мать, вы это серьезно? Я уже рассказала все, что знала». «Не хотите подумать минуту, прежде чем ответить на этот вопрос?» Женщина напряженно обвела взглядом сидящих за столом. «Что это значит?» «Основываясь на догадке моего коллеги, — сказал Богорт, указывая на Декера, — «Мы связались с правоохранительными органами Франции. По нашей просьбе они уже допрашивали вашего супруга по этому вопросу. Мы попросили их немедленно снова допросить его». Они это сделали, и вот его ответы». Он достал электронный планшет. «Итак», — сказал декер учитывая это, «вы не желаете пересмотреть свой ответ?» Наталья нервно взглянула на планшет. «Что такого?» — наговорил Корбит. Он сказал правду, так как его предупредили, что в противном случае он отправится в тюрьму и лишится права опеки над своей дочерью. Наталья побледнела, но ничего не сказала. «Ваш муж сообщил французской полиции, что в действительности игорные долги не его, они ваши». «Полная чушь! Корбит лжет! Я никогда не играл ни во что, кроме разве что лотереи!» Нажав на планшете несколько клавиш, Богорт пододвинул ее Натали. «Это видео с камеры наблюдения в парижском казино. Включите просмотр!» Убедившись в том, что Натали не собирается этого делать, Деккер протянул руку и нажал нужную кнопку. Экран ожил, показывая игорный зал казино. «А вот и вы за столиком для Баккара!» — сказал Рос, указывая на экран. Натали в бешенстве вскинула голову. У нас также есть записи с вами из двух других парижских казино, из казино в Эксли-Бен, из казино в канах и из двух казино в Ницце, сделанное за 10 промежуток. Тут мы облажались по полной, посмотрев на деки, рассказала Браун. Мы полагали, это проблема Корбита. Наши источники были весьма убедительны. Похоже, Корбит Бонфис далеко не такой отвратительный тип, как нам внушали. Из-за своей жены и ее проблем с азартными играми он бросился на меч. «Вы ни хрена обо мне не знаете!» – воскликнула Натали. декер подался вперед. «Мы знаем о вас. Достаточно для того, чтобы упрятать вас за решетку до конца жизни». «За что?» – взвизгнула женщина. «Во Франции азартные игры разрешены законом». «Совершенно верно», – вмешалась Браун. «Однако противозаконным является соучастие в шпионской деятельности». «Я ничего об этом не знала». «А я полагаю, что мы можем доказать обратное», – сказал Богорт. Но как только присяжные увидят, что вы сделали, неужели вы думаете, что у них останется хоть какое-то сочувствие к вам? Они увидят избалованную богатенькую девочку, которая врала всем и вся, и навлекла опасность на собственную дочь, просто потому что не могла расстаться с рулеткой. И чтобы выбраться из тупика, впутала во все это своего смертельно больного отца, лишившегося всего, ради чего тот трудился всю свою жизнь, и довела его до самоубийства. «Вам крайне повезет, если вам не вынесут смертный приговор». Какое-то мгновение Натали безумно смотрела на него, после чего залилась слезами. Амос поглядел на нее без тени сочувствия. «Вы уже демонстрировали нам возможности своих слезных протоков», — напомнил он. «Так что не будем зря терять время. Нам нужны ответы, и, может быть, повторяю, может быть, вам удастся с нами договориться». Тотчас же перестал плакать, Натали подняла на него взгляд. «Что вы хотите узнать?» «Как вам удалось так быстро наделать игорных долгов на 10 миллионов?» «Сплошное невезение». «Нет, неправда», – возразил Деккер, придвинув к себе планшет. «По нашей просьбе Сюрте проверила и это». «Сюрте – Главное управление национальной безопасности МВД Франции». «Мне показалось странным, что такой человек, как вы, не имеющий настоящих денег, смог ввязаться в азартные игры, которые в конечном счете проделали столь огромную брешь в его бюджете. Вы никогда не были крупным игроком. Вас никогда не допускали в закрытое отделение казино, где тяжеловесы за одну игру спускают по сто кусков». И в любом казино вашим играм положили бы конец задолго до того, как вы добрались до 10 миллионов. Как только кто-то начинает проигрывать по-крупному, казино сразу же наводит справки о его финансовом состоянии. Эти заведения должны зарабатывать деньги, а не тратить их. Поэтому они предусмотрительно берут со своих клиентов кредитные обязательства и прорабатывают методы гарантированных выплат больших проигрышей. У вас ничего этого не было, поэтому ни в одном казино не могли быть уверены в том, что вы расплатитесь по долгам. «Но я просто поверил, что это правда, потому что мне так сказали», — он искоса взглянул на Браун. «Однако, в конце концов, мы решили поставить под сомнение это заключение, потому что в нем не было смысла. А заключения, в которых нет смысла, по большей части оказываются ложными». Вернувшись на место, Деккер посмотрел на Натали. «Пока что французская полиция не предоставила нам ответы на этот вопрос, но она непременно их предоставит. И вы хотите узнать, что, как мне кажется, она раскопает?» Натали молчала. «Я полагаю, французская полиция установит, что у вас действительно были игорные долги, быть может, сотни тысяч долларов. Достаточно для того, чтобы пустить вас на дно. Достаточно для того, чтобы напугать вас до смерти. Но все-таки никак не миллионы». «Но Деккер», — напомнила Браун, — «нам ведь известно, что 10 миллионов долларов были переведены с одного счета на другой». Подняв руку, Амос снова повернулся к Натали. И тут к вам обратился некто, вероятно, уже долгое время наблюдавший за вами, так как знал, кто такой ваш отец, и этот человек заключил с вами сделку. Для вас это был единственный выход, поскольку я действительно считаю, что вы одолжили деньги у очень плохих ребят, чтобы расплатиться со своими игорными долгами. И эти ребята пригрозили расправиться с вами и вашей семьей, если вы не вернете им деньги». Натали стала бледной, как полотно. Нить подхватил Богорт. «Этот человек согласился уладить проблему ваших долгов, если вы сделаете кое-что взамен. Вы должны были связаться со своим отцом и рассказать ему сказку про игорные долги на много миллионов, наделанные вашим французским муженьком, потому что ваш отец, наверное, смог бы заплатить. Но только не 10 миллионов. Так какой же у него был выбор? Где еще так быстро раздобыть столь огромную сумму? За один-два дня он не может продать свой дом или ликвидировать свое дело. На самом деле, выход имелся только один». Это была наживка, и вашему отцу не оставалось ничего другого, кроме как заглотить ее. А теперь, если хотите оспорить это и предложить альтернативный сценарий, имеющий смысл, мы вас с удовольствием выслушаем. Скрестив руки на груди, Деккер сел на место и выжидающе посмотрел на Натали. Мы никуда не торопимся. Минута прошла в полной тишине. Наконец Натали кратко спросила. «На что я могу рассчитывать?»